Семьдесят третье. Февраль третий. Нельзя смешивать противоречия с противоположениями. Противоречия отрицают и нейтрализуют друг друга. Противоположения утверждают. Нет дня без ночи и северного полюса без южного. Это противоположение. Но противоречия ничего не утверждают. Они разрушают друг друга и, прежде всего, сознание, в котором они процветают. Так из неприоборимых противоречий состоит старый мир, который подрывают его основания. Противоположности — части единого целого. Противоречия — начала антагонистические и непримиримый Нельзя примирить чудовищное богатство с безысходной бедностью или благосостояние с уничтожением животного и растительного мира. Слишком много противоречий сейчас в жизни людей. Если их не уничтожить, они вызовут взрыв и уничтожат все достижения человечества. Гармоническое слияние противоположностей лежит в основании строительства жизни. Столкновение противоречий, наоборот, порождает лишь разрушение. Холод зимы сменяет с теплом идущего лета и богатыми дарами плодов земных. Решение жизни в гармоническом сочетании противоположностей, но не в столкновении и борьбе непримиримых противоречий.